Борьба с контрреволюцией в тылу. Как в июле прошлого года, контрреволюция в тылу у нас среди нас поднимает голову. Страница 59. Контрреволюция побеждена, но далеко не уничтожена и понятно пользуется победами Деникина и обострением продовольственной нужды. а за прямой и открытой контрреволюцией за чёрной сотней и кадетами, которые сильны своим капиталом, своей прямой связью с империализмом Антанты, своим пониманием неизбежности диктатуры и способностью осуществлять её, по Колчаковски, за ними плетутся, как всегда колеблющиеся, бесхарактерные, словами прикрашивающие свои дела меньшевики, правые эсеры, и левые эсэры. Никаких иллюзий на этот счёт. Мы знаем питательную среду, порождающую контрреволюционные предприятия, вспышки заговоров и прочее, знаем очень хорошо. Это среда буржуазии, буржуазной интеллигенции, в деревнях кулаков, повсюду беспартийной публики, затем эсэров и меньшевиков. Надо утроить и удесятерить Надзор за этой средой надо удесятерить бдительность, ибо контрреволюционные поползновения с этой стороны абсолютно неизбежны в настоящий именно момент и в ближайшем будущем. На этой почве естественны также повторные попытки взрыва мостов, устройства стачек, шпионских проделок всякого рода и тому подобное. Все меры предосторожности самые усиленные, систематичные, повторные, массовые и внезапные необходимы во всех без исключения центрах, где хоть какую-либо возможность ютиться имеет питательная среда контрреволюционеров. Относительно меньшевиков, правых и левых эсеров надо учесть последний опыт. Среди их периферии, среди теготеющей к ним публики Несомненно, есть сдвиг от Колчака и от Деникина в сторону сближения с советской властью. Мы этот сдвиг учли. И каждый раз, когда он хоть в чём-нибудь реальном проявляется, делали известный шаг навстречу с своей стороны. Этой своей политике мы ни в каком случае не изменим. И число перелетов от меньшевизма и эсеровщины, тянущих Колчаку и Деникину, на сторону меньшевизма и эсеровщины, тянущих к советской власти, несомненно, будет, вообще говоря, расти. Страница 60-я. Но в данный момент мелкобуржуазная демократия с эсерами и меньшевиками во главе. Безхарактерная и колеблющаяся, как всегда, держит нос по ветру и колеблется в сторону победителя Деникина. Особенно это верно по отношению к политическим вождям левых эсеров, меньшевиков, вроде Мартова и компании, правых эсеров, вроде Черного и компании, и вообще их литературных групп, члены которых, помимо всего прочего, сугубо обижены их полным политическим крахом. И поэтому имеют едва ли искреннее влечение к авантюрам против советской власти. Не надо давать себя в обман словам и идеологии их выжаков, их личной честности или лицемерию. Это важно для биографии каждого из них. Это не важно с точки зрения политики, то есть отношения между классами, отношения между миллионами людей. Мартов и компания от имени ЦК торжественно осуждают своих активистов и грозят, вечно грозят исключить их из партии. От этого нисколько не исчезает тот факт, что активисты, сильнее всех среди меньшевиков, прячутся за них и ведут свою колчаковско-деникинскую работу. Вольский и компания «Компания». осуждают Авксентьева, Чернова и компанию. Но это нисколько не мешает этим последним быть сильнее Вольского. Не мешает Чернову говорить, «Если не нам, и если не теперь, то кому же и когда сбросить большевиков?» Вольский. Вольский. родился в 1877 году. ЭСР, член учредительного собрания, председатель контрреволюционного комитета членов учредительного собрания в Самаре, комуча, установившего летом 1918 года при помощи иностранных интервентов власть в Поволжье и Приуралье. После Колчаковского переворота и ареста многих членов учредительного собрания И после того, как наступление Красной армии почти лишило комуч территорий, вольский с небольшой группой эсеров прекратил борьбу с советской властью, вошёл в центральное организационное бюро меньшинства партии эсеров, издававшее журнал Народ. Левые эсеры могут работать самостоятельно. вне всякого сговора с реакцией с черновыми, но на деле они такие же союзники Деникина и пешки в его игре, как покойный левый эсэр Муравьёв, бывший главнокомандующий по идейным мотивам, открывавший фронт чехославакам и Колчаку. Мартов, Вольский и компания мнят себя выше обеих борющихся сторон. мнят себя способными создать третью сторону это желание будь оно даже искренне остаётся иллюзией мелкобуржуазного демократа который и теперь ещё 70 лет спустя после 1848 года не научился азбуке именно что в капиталистической среде возможна либо диктатура буржуазии либо диктатура пролетариата и невозможно существовать Ничему третьему. Страница 61. Мартова и компания, видимо, умрут с этой иллюзией. Это их дело. А наше дело помнить, что на практике неизбежны колебания подобной публики. Сегодня к Деникину, завтра к большевикам. И сегодня надо делать дело сего дня. Наше дело...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 Кто способен хныкать по поводу несправедливости такого решения, на того надо махнуть рукой. Того надо предать публичному осмеянию и опозорению.